Эпилог. Где Жорик? Он же должен подавать кольца. От волнения я схватилась за голову и чуть не сорвала фату, которую ранее так скрупулезно приладила к распущенным локонам парикмахер. Успокойся, весь штат его ищет. Азалия осторожно вернула мои руки на колени и приобняла за плечи. Через месяц изматывающего ремонта и год совместного проживания мы решили сыграть свадьбу. Настоящую в традициях людей. Дело в том, что мои родственники жутко расстроились, когда увидели штамп в паспорте. Мой новый статус замужней женщины не так взволновал их, как факт отсутствия достойной церемонии бракосочетания. Требование устроить классическую свадьбу с гостями, музыкантами, кольцами и тамадой просто сводили нас с ума. В конце концов, Люк не выдержал давления и согласился на этот небольшой спектакль для родственников. И если родители были в восторге, то я в ужасе. Это ж половина гостей будет клыкастыми монстрами из сказок, а вторая ничего не подозревающими розовенькими вкусненькими человечками. Конечно, меня заверили, что никто никого есть не будет, но я в этом сильно сомневалась. Особенно после того, как увидела меню для гостей со стороны жениха. Кровавые шоты освеженный олень, поданный целиком, болотный мартини, суп из лавы, глаза змей, печень ягненка, заколотого в полнолуние, и акула на гриле. Это были только некоторые из блюд, что я запомнила. «Строй посреди улицы перегородку!» Потребовала прямо на репетиции свадьба. Иного выхода я не видела, кроме как разделить гостей стеной прямо посреди сада. «Успокойся, кикимора моя!» «Все будет искусно спрятано за иллюзией. Твои родные даже запах рыбьих потрохов не почуют». Дракон улыбнулся, обнял меня за плечи одной рукой и поцеловал в висок. Все было так, как он и сказал. Я еще из окна заметила, что мои родственники не обращали никакого внимания на Вульфа, дожирающего второго оленя без какой-либо обработки. Прямо с шерстью. Это частично успокоило меня. С одним минусом пришлось смириться. Сама я была обречена остаться голодной, ибо после увиденного мне даже вода встала бы поперек горла. А еще я боялась, что мне вместо обычной болотную принесут. «О, принцесса, да ты стала самой настоящей королевой!» Приятный голос отвлек меня от грустных мыслей. Я подняла глаза и увидела в отражении большого зеркала ледяного дракона в темно-синем фраке и с тростью. Смотрелся Рэндалл просто шикарно будто только что сошел с кадра исторического кино. И я рада тебя видеть. Искренне поприветствовала друга, однако встать и обнять дракона мне не дали подружки невесты. Я успела только повернуться к гостю лицом. Куда? Никому нельзя касаться невесты, кроме жениха. Самая ретивой оказалась Лиза. Она грудью защитила мою честь, хотя, думается, мне защищала она не меня. Был приятно удивлен приглашением. Рэндалл послушно сделал шаг назад, чтобы успокоить прытких подружек невесты. Специально или случайно, но шаг этот был в сторону секретаря, отчего демоница зарделась и потупила глазки. Даже я заметила, как нервно девушка перебирала пальцами ткань своего черного платья, будто готовилась к чему-то. Попытается или нет? Этот вопрос мучил всех присутствующих. Ты поспособствовал нашему браку, так что я очень хотела видеть тебя среди своих родных в этот знаменательный день. Я искренне улыбнулась дракону. Это все, что мне было позволено сделать. Что-то не помнила я о такой традиции, когда невесту имеет право трогать только жених. У людей точно подобной не водилось. Были у меня предположения, откуда ноги растут у этого бреда, но я предпочла сделать вид, будто поверила. Если Гранду так спокойнее, значит стоит уступить в этот раз. Пока мы обменивались улыбками и любезностями, демониция решила наконец действовать. Она сделала осторожный шажок к Кренделу и почти незаметно завела руку ему за спину. Я старалась не смотреть прямо на Лизу, а отмечать ее продвижение лишь боковым зрением, чтобы не рассекретить, но мои труды были напрасны. Ледяной дракон все прекрасно видел в то самое зеркало, которое находилось за моей спиной. Его коварная улыбка, слегка тронувшая губы, говорила сама за себя. Мужчина все подстроил. Лиза ничего не подозревала и продолжала свое большое дело. Когда ее пальцы оказались в сантиметре от Дангана, Рэндалл резко ушел от касания, обхватил девушку за талию и неожиданно поцеловал. Да так страстно, что у всех присутствующих открылись рты, а температура в комнате повысилась на несколько градусов всего за секунды. Ничего себе! У меня не получалось отвести взгляд от этой парочки, как и у остальных. Неожиданно демоница начала вырываться и даже прикусила губу своему избраннику, чтобы тот отпустил ее. Это было необычно и не соответствовало нашим представлениям об этой парочке. По идее у них все должно было быть гладко, однако со стороны смотрелось по-другому. — Гад, придурок! Лиза колотила дракона в грудь, не замечая, как текут по щекам слезы. — Ящерица хладнокровная! «Тринадцатая! Это демонова тринадцатая попытка! Какого сатира ты целуешь меня после стольких отказов?» Девушка была просто в истерике. Неужели этот мужчина своей холодностью довел уверенную в себе Лизу до такого состояния? Демоница продолжала колотить Рэндала, но тот никак не отвечал на удары и даже не пытался от них увернуться. Просто стоял и смотрел на девушку взглядом, пропитанным счастьем и тоской одновременно. Когда демоница окончательно вырвалась из рук дракона, то развернулась на месте и почти побежала к выходу. Дверь отлетела к стенке и осталась открытой, поэтому удаляющуюся по длинному холлу спину девушки мы отчетливо видели. «У тебя красивые серьги», – тихо выдохнул дракон, нежно улыбаясь застывшей на месте любимой. Секретарь будто проглотила лом, настолько прямо она стояла. Ладонь сперва резко, но потом неуверенно поднялась к уху и коснулась красивого золотого кольца. Эти серьги были на девушке с самого утра. Большие, достающие до плеч, они идеально гармонировали с коротким черным платьем без рукавов. Смешок демоницы был слышен во всем особняке, и столько горького разочарования было в нем. Она даже приготовилась окончательно уйти, но снова застыла на месте. Теперь рука решительно двинулась вверх, но не к правому уху, а к левому. Именно там висел чистый сапфер в виде капли, притягивая к себе взгляды всех присутствующих. Девушка резко обернулась, теряясь в чувствах и пространстве, и посмотрела на своего возлюбленного с надеждой. Рэндалл разжал кулак, чем заставил Лизу припасть к стене от изобилия эмоций. На его ладони тускло поблескивало золотая серега, кольцо пара тому, что все еще было на девушке. «Все еще гад?» С хитринкой в глазах спросил дракон. «Гад!» – ответила демоница и бросилась в объятия платинового блондина. «Самый любимый!» Нетрудно догадаться, что только что на наших глазах образовалась супружеская пара. Все произошло не по ритуалу, но важным в этом деле оказался не способ, а результат. А в процессе, похоже, эти двое успели искренне полюбить друг друга. Кто бы мог подумать, что это их тринадцатая помолвка. Я была очень рада за подругу, но у меня все еще оставалась проблема. Пропал Жорик. Пора было выходить к гостям во двор, поэтому времени на поиски не осталось. Кажется, придется просить дальнюю родственницу. Я тяжело вздохнула. Всегда хотела, чтобы кольца на моей свадьбе подавал кто-то родной, но близких братьев и сестер у меня не было. Выбор пал на Жорика, как на разумного члена семьи, но эта неблагодарная ящерица куда-то запропастилась, и я не видела его со вчерашнего вечера. «Не спеши», — в комнату зашла Кристина из кадров, громко цокая шпильками. «Тут к тебе следователи с подарочком». За женщиной внутрь протиснулась миловидная блондинка низкого роста и зашел, расталкивая всех моих подружек одной лишь аурой, высокий смуглый брюнет с пугающим взглядом. Возможно, девушка только казалась маленькой на фоне мужчины, но впечатление эта пара производила неизгладимое. Будто вошел посланник дьявола и лучик солнца. «Миссис Грант, это ваша Саламандра?» Пугающий мужчина одним движением вытащил из кармана кожаной куртки моего Жорика, удерживая бедняжку за хвост. И как следователю не было жарко в коже. Первые числа сентября выдались теплыми. «Простите моего напарника за бестактность. Вступила в разговор девушка, забирая моего друга из рук своего спутника. «Я следователь Карма, а это старший следователь Блэк. Ваша Саламандра поддалась любовному зову и шла по следу моей Мун». «Мун?» «Это имя?» «Моя Саламандра. Думаю, они хотели образовать пару, но мы вовремя пресекли эту попытку. Возвращаю вам вашего друга». Девушка лучезарно улыбнулась и передала Жори ко мне в руки. «Поздравляю с днем свадьбы». Мужчина рядом со следователем кармой презрительно фыркнул и сложил руки на груди. По всей видимости, девушке приходилось трудно с таким неприятным и грубым типом, но она все равно не унывала. «Идем. Нам больше нечего делать на этом празднике глупости». Буркнул Блэк и вышел. «Не обращайте на него внимания, он просто не верит в институт брака и саму суть любви. Черствый сухарь». Она снова улыбнулась, пятясь к двери. Если захотите устроить нашим Саламандрам встречу, найдите меня. Карма помахала мне рукой на прощение, как сделал бы ребенок или позитивный, уверенный в себе человек, и покинула мой дом. Странная парочка. Все, что пришло в голову при виде этих двоих. Тоже заметила. Зале посмотрела на меня. Не знала, что у следователя Блэка завелся напарник. Слышала, последний сбежал с материка еще в пятидесятых. Это была очень занимательная информация, и я уже хотела расспросить адвоката, но за мной пришли. Пора было начинать церемонию. Свадьба прошла чудесно. Жорик никого не подпалил на официальные части, разве что подушечку для колец. А монстры не съели ни одного из моих родных. Облизывались, конечно, но не трогали. Прекрасный день, поздравляю вас обоих. С этими словами на мне повисла Летиция, сестра Гранда. Я так рада, что теперь у меня есть такая хорошая подруга, с которой можно обсуждать мужчин. «Это не та подруга, с которой ты будешь обсуждать мужчин», — прорычал Люк и вырвал меня из цепких ручек Лети. «Да ладно тебе, братишка, мы же даже родились с ней в один день, как не стать лучшими друзьями?» Она схватила меня за свободную руку и, кажется, не собиралась отпускать. Полная противоположность своему брату. «Да я тебя даже на порог своего дома не пущу». Ты же взбалмошная и неуправляемая девчонка. Из рассказов я предполагала, что Люк и Лети обожают друг друга. Но на деле все обстояло совершенно не так. Отношения испортились со временем. Фи, какой ты тиран. Морган, не ведись на его красоту. Внутри этот дракон законченный собственник. Она махнула на брата рукой, подтверждая, что тот безнадежен. Кстати, во сколько ты родилась? Я в 3.42 днем. В 523 вечера. Я даже не задумалась над ответом. Это время и дата висят в рамке над моей кроватью в родительском доме. «Ты шутишь?» Летиция в мгновение растеряла всю свою веселость. «А что не так?» Девушка взяла брата за правую руку, закатала рукав и принялась снимать дорогие часы. Люк при этом сам на себя не был похож. Будто привидение увидел, хотя его этим не проймешь. Когда Лете удалось справиться с застежкой, она перевернула часы циферблатом вниз и продемонстрировала выгравированные на обратной стороне цифры. Там была дата и время. 23 сентября 1996 -го года, 17.23. Точный момент моего рождения. Что это значит? Я чувствовала себя странно. Мужчина, которого я люблю почти 24 года, носил на себе мою метку. Только то, что Данган Люка появился в момент рождения его истинный. Не я была причиной твоих слез, братишка. Летиция улыбнулась и хлопнула моего мужа по плечу. Вам было предназначено судьбой встретиться и полюбить друг друга. За это нужно выпить. Драконица ушла осуществлять оговоренный план выпить, и мы, наконец, остались наедине. Пусть вокруг сновали толпами люди и нелюди, нас это не беспокоило. «Значит, моя принцесса с рождения была моей». Счастливо расплылся в улыбке муж и крепко поцеловал меня, сжимая в желанных объятиях. «Это значит, что ты был только моим. Я с первой секунды своей жизни заклеймила тебе». Я прикоснулась к опалу на своем пальце и ласково погладила гладкий камень. «Только мой». Ответный поцелуй с моей стороны был не менее страстным. И пусть все вокруг видели нас, мне было все равно. Мы были парой, созданной на небесах, истинными, как бы не отрицали это.